Издательство ⁇ Кислород и ВК-музыка ⁇ представляют аудиосериал ⁇ Ангелина и Вероника Шен. Канышибай. Пока не погаснет последний фонарь. Приветствуем! Вас ждет необычная история о сверхъестественном. Для Хината и других участников начался очередной кайдан. Дом с привидениями — классика любой сотни страшных историй. И наша не исключение. За каждой дверью таятся чудовища, И лишь за одной — выход. Игроки вновь разделились на две команды, а участник по имени Кадзу решил, что в одиночку справится лучше. Вместе с Хинатой выход из особняка ищут Ран, Канзаки, Йосида и Тамура. Они уже встретились с Футакутионной, Йокаем, спасти на затылке, которая чуть не пообедала двумя игроками. Во второй комнате поджидала Нуре Онна. Йокай с телом змеи и человеческой головой. Этому существу повезло больше, и одна из участниц уже никогда не выберется из логова демона. Третья комната, казалось, не таила никакой опасности, пока не послышался тихий смех. Обернувшись, я увидела, что смеялась Ран. Она сидела в кожаном кресле, положив руки на подлокотники и закинув ногу на ногу. Смех Ран стал громче. Он казался истерическим и даже злорадным. Красные символы на горле Ран загорелись, а потом... Ее голова оторвалась от тела по линии рисунков и взлетела вверх. Что такое? Я ошеломленно отшатнулась, ударившись локтями и затылком о книжные полки. Канзаки придушенно вскрикнула и тоже попятилась, уперевшись руками в письменный стол. Голова, взлетевшая в воздух, вновь рассмеялась, а ее глаза побелели. Внезапно смех ран, или того, что мы считали ран, прервался, и в комнате на мгновение воцарилась звенящая тишина. Ее прорезал жуткий крик, с которым кай кинулась в сторону. Не успела я сделать и вдоха, как голова подлетела к Тамуре и вцепилась в ее горло зубами. Хлынула кровь, окрашивая кофту валы, капая на пол и пачкая лицо ран. Тамура не успела издать ни звука, лишь в ужасе открыла рот, из которого вырвался сначала хрип, а потом какой-то булькающий звук. Тамура попыталась зажать глубокую рваную рану руками, но уже через секунду упала на колени. А затем рухнула на пол без движения. А у меня в ушах все стоял жуткий визг ран. Она меня раздражала. Займусь ей потом. Сначала разберусь с вами. Голова повернулась, уставившись на меня. В комнате вновь раздался жуткий вопль, заставив меня вздрогнуть от страха и отвращения. Мои руки и ноги затряслись но я заставила себя кинуться в сторону, и Ран врезалась в книжный шкаф. Я развернулась, схватила с полки книгу и швырнула ей в лицо. Первая книга угодила в нос, заставив Ран злобно оскалиться, а вторую книгу она схватила зубами и отшвырнула в стол. Я бросилась дальше и спряталась за креслом, но голова облетела его и со злорадством уставилась на меня. Ран открыла рот, чтобы вновь закричать, как вдруг ей в висок прилетела горящая свеча. Голова дернулась в сторону, волосы загорелись, и ран вновь пронзительно закричала. Но теперь от боли. «Окияма, дверь!» Я поспешила следом, пока голова пыталась потушить огонь о стен. Канзаки распахнула дверь и выбежала в коридор. Но когда я перешагнула через порог, зубы ран вцепились мне в предплечье. Я вскрикнула, зубы сжались еще сильнее, вызвав новую вспышку боли. «Канзаки!» Канзаки выбралась оказалась в относительной безопасности. У нее не было причин возвращаться и помогать мне. Голова дернула меня назад, и дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Ран потащила меня в центр комнаты, и я снова, вскрикнув от боли, упала. Расцепив зубы, голова взлетела выше и злобно оскалилась, готовясь вгрызться мне в горло. Она вновь завопила и кинулась вниз. А я перекатилась в сторону и, вскочив на ноги, бросилась к столу, чтобы взять свечу или что-то потяжелее. Но мои пальцы схватили лишь воздух. Ран вцепилась мне в ногу и, дернув, потащила назад. Я упала и проехалась животом по полу. Зло, сцепив зубы, перевернулась на спину и в последний момент успела выставить перед собой руки. Зажмурившись от ужаса, я удерживала, на удивление, сильную голову всего в нескольких сантиметрах от лица. И сквозь жуткий вопль Юкая, от которого мороз шел по коже, расслышала скрип двери. Руки ныли, а барабанные перепонки, казалось, были близки к тому, чтобы лопнуть. В голове промелькнула мысль, что я больше не выдержу. Но тут вопль ран резко прервался. Я распахнула глаза. Голова, оставив попытки вцепиться мне в горло, летала кругами по комнате. Мне показалось даже, что лицо ее искривилась в недоумении. Тело? Где мое тело? Тело! А -а -а -а! Я, не теряя времени, подскочила и бросилась к выходу, игнорируя боль в руке и жжение в ноге. Я старалась двигаться как можно быстрее и распахнув дверь вылетела в коридор. Привалившись спиной к захлопнувшейся двери, я сползла на пол. Сердце готово было пробить ребра, в ушах стучала кровь. Я несколько раз глубоко вдохнула и медленно выдохнула, приходя в себя. Дрожь в уставших руках не проходила. Рядом присела Канзаки и аккуратно прикоснулась к коже над укусом на моей ноге. «Акияма-сан, вы как? Эта рана не серьёзная, поверхностная. А что с рукой? Снимите кофту, надо проверить и перевязать». «Вы не ушли? Вы что-то сделали с телом, как вы догадались?» «Как я могла уйти?» «Спасибо. Рана на плече была не так плоха, как можно было бы подумать. Спасла плотная ткань толстовки. Но Канзаки все же оторвала часть кружев с подола и аккуратно перевязала мне руку. Я должна была взять себя в руки. Мы были еще далеки от выхода из особняка. Канзаки помогла мне встать, и мы пошли дальше по коридору». «Я и не догадалась». Я не знала, что делать, когда дверь захлопнулась, но через несколько секунд в коридоре появился тот парень. Я сказала, что голова Ран пытается нас убить, а он ответил, что если как там его Нук Куби не найдет свое тело, то умрет. Тот парень? Кадзел? Наверное. Он не представился и быстро ушел. Тогда я схватила тело этой Нук Куби, пока ты ее отвлекала, и закинула в другую комнату. А что там? Туда мы еще не заходили? Не знаю. Я просто толкнула тело в темноту. Это было жутковато. Все-таки головы не было. Нужно искать дальше. Проверим еще какую-то дверь здесь или пойдем вниз? Лучше здесь. Мы были лишь в двух комнатах. В трех. Можно еще проверить, как дела у других. Если мы не найдем тех троих, значит, они не спаслись или мертвы. Кадзо тоже вряд ли нашел выход внизу, расподнялся сюда. Да, лучше здесь. Хм. Кадзо запросто мог найти выход и никому ничего не сказать. Я была удивлена, что это он подсказал Канзаки, как меня спасти. Но откуда он знал про нокэкуби? Если увижу его еще раз, спрошу. Я хотела и поблагодарить его, и задать пару вопросов. Думаю, что. Йока! Йока, помоги мне! Это кто? Нанака Тян. Что ты здесь делаешь? Йока, мне страшно! Помоги! Нет, стой! Нанака! <связывается> ханзаки Сан, подождите! <связывается> Девочка быстро скрылась за поворотом. Я не сомневалась, что это была ловушка. Однако Канзаки без труда вырвалась и оттолкнула меня так сильно, что я едва устояла на ногах. Этот внезапно появившийся ребенок казался подозрительным. Нет, он был подозрительным. Я еще не видела в этом месте детей. Да и среди участников в самом начале этой девочки не было. Я собиралась броситься за Канзаки, которая уже завернула за угол, как вдруг мне на плечо легла чья-то лёгкая рука. Я, вздрогнув, резко обернулась и заледенела. Передо мной стояла женщина в белом кимоно. Часть ее блестящих черных волос была распущена и спадала на плечи, а часть была заплетена в замысловатую прическу и украшена гребнем. Из-под тонких, изящных бровей на меня внимательно смотрели большие красивые глаза цвета кофе. Нижняя половина лица женщины скрывалась за марлевой повязкой. Руки незнакомка спрятала внутри широких рукавов кимоно. «Привет, девочка, ответь мне, я красивая». Незнакомка опустила руки, и теперь широкие рукава не скрывали, что в правой руке женщина держала крупные ножницы с длинными и явно остро заточенными лезвиями. Я испуганно отшатнулась и попятилась, собираясь уйти. Однако стоило мне повернуться, как я снова увидела женщину перед собой. «Я красивая?» «Да, красивая». Незнакомка, судя по блеску, в глазах улыбнулась, и я едва сдержала вздох облегчения. Однако не успела я расслабиться, как женщина свободной рукой сняла марлевую повязку, открывая лицо. Я в ужасе отшатнулась. Увидев, что казавшаяся красивой в маске женщина прятала под тканью жуткий рот, разрезанный почти от уха до уха. Шрамы и разрезы уродовали лицо, обнажали мышцы, а на щеках и губах виднелась запекшаяся кровь. Улыбнувшись, кай показала заостренные зубы и длинный тонкий язык. Не в силах отвести взгляд от изуродованного лица, я почувствовала, как по телу пошла мелкая дрожь. И мне показалось, что освещение в коридоре стало еще тусклее, а воздух холоднее. «А теперь, считаешь ли ты меня красивой?» Я хотела было ответить «да», чтобы не злить ее. Но что-то меня остановило. Мне почудился подвох, а ножницы в руке Йокая не добавляли уверенности. Но что же тогда сказать? Вряд ли Йокаю понравилась бы моя честность. Я судорожно подбирала ответ, опасаясь, что женщина потеряет терпение. Существо молча смотрело на меня, а уродливая улыбка от уха до уха несколько угасла. Это меня напугало, хотя на лице ее Кая больше не было столько злорадства. «Знаете, это я хотела бы спросить у вас, считаете ли вы себя красивой? Почему вы спрашиваете мое мнение?» Внешность не главная, важнее, какая вы в душе. Главное, ваш характер. Ты не ответила. Ты считаешь меня красивой? Я промолчала, попятившись. Через пару шагов я уперлась спиной в стену и поняла, что сама себя загнала в ловушку. Мне не удалось перехитрить Кая, и она приблизила свое пугающее лицо почти вплотную к моему, вновь злородно улыбнувшись. Тонкий язык прошелся по острым зубам. Женщина прижала меня к стене, надавив на удивление сильной рукой на мое плечо, а второй рукой поднесла к моему лицу ножницы. Нераскрытые лезвия дотронулись до уголка моих губ, и меня передернуло от прикосновения холодного металла. «Если для тебя внешность не главная, могу сделать тебя такой же, как я сама. Посмотрим». «Как ты заговоришь о душе и характере с таким лицом?» «Знаешь, ты средняя» «Что?» «Ты средненькая. Не красавица, но и не уродливая. Обычная» Йокай замерла, прислушиваясь. А потом опустила ножницы и сделала шаг назад. Я глубоко вдохнула, осознав, что задержала дыхание. От нервов и напряжения закружилась голова. Кадзо стоял неподалеку, прислонившись плечом к стене и скрестив руки на груди. И я поняла, что впервые была рада его увидеть. И даже если и удивилась, что Кадзо опять оказался рядом, возможность подобного совпадения меня сейчас не волновала. Йокай на пару секунд задумалась над его словами, но потом недовольно скривила безобразный рот и исчезла. Я окончательно выдохнула. Чересчур... Это было уже чересчур. Футакутионна, летающая голова. А теперь и это. Слишком многие сегодня пытались меня убить. Спасибо. Не хотелось бы, чтобы Кутисак ионна испортила такое красивое лицо. Ты бы выжила, но смотреть на тебя было бы не так приятно. Взгляд Кадзо упал на повязку на моей руке. перешел на следы зубов на ноге, а потом вернулся к лицу и я вспомнила, что оно было в каплях крови, но хотя бы не моей. К счастью, во взгляде Кадзо не было ни сочувствия, ни жалости. Не было и насмешки или злорадства, лишь привычная полуулыбка, по которой невозможно было определить, что он на самом деле чувствовал. И это немного пугало. Я едва удержалась, чтобы не сцепить зубы от раздражения, и ограничилась хмурым взглядом. У меня получилось изобразить на лице невозмутимость, и голос не дрогнул. Кадзо спас меня от Кутисак и Онны, а по какой причине, мне все равно. Однако чувство благодарности заметно ослабло. Грубость Кадзо давала мне повод быть с ним не слишком вежливой. Например, перейти на неформальный стиль общения. И прямо задать несколько вопросов. «Как ты понял, что в той комнате, ну-ка, куби?» Я думал, ты спросишь что-нибудь поинтереснее. Это было просто. Я подозревал, что это может быть Нука Куби ещё до того, как начался кайдан. Что? Ты кажешься умной, но, видимо, совершенно не разбираешься в мифологии и легендах. Кстати, какая у тебя специализация? Естественные науки. Это неважно, как ты понял? Я же сказал, что разбираюсь в мифологии. Ты не заметила красные символы у нее на горле? Это признак Нука Куби. Среди людей они прячут их под одеждой и украшениями, но здесь вам дали подсказку или решили посмеяться. А вы ничего и не поняли. Почему ты не сказал? Не был уверен. Это была догадка, которая подтвердилась, когда та девушка, кажется, Канзаки, сказала про голову. Не мог же я обвинить в подобном участницу Кайдана, не будучи уверенным в своей правоте? Это могло ее убить, если бы я оказался неправ. Мне показалось, что он говорил правду. Я кинула на Кадзеока свой взгляд, не став признавать, что его слова прозвучали логично. Хоть это так и было. Надо же! Ты бываешь не уверен в своей правоте? Все бывает впервые, Химе. Почему ты все время так меня зовешь? Из-за твоей прически. Тебе не нравится, когда тебя зовут Химе? Не нравится. Тогда я продолжу. Ясно. Но мне некогда с тобой беседовать, нужно поторопиться. Ищешь Канзаки-сан? Да. Это было так невежливо. Он обращался ко мне даже не по имени, а по прозвищу, которое сам же и придумал. Я прикрыла глаза и вздохнула. У меня не было на все это времени. Я прошла мимо него по коридору, туда, где свернула Канзаки. И Кадзо последовал за мной. На ходу я невольно отметила его уважительное обращение к Канзаке, тогда как ко мне он все время обращался по прозвищу. Я откинула эту мысль. Мне не давало покоя нечто другое. Казалось, в коридорах что-то поменялось, но я не могла понять, что же именно. Она убежала за призраком, который, видимо, притворился ее сестрой. Она увидела свою сестру? Теперь ясно. С ней все в порядке? Я сказал, что разбираюсь в мифологии, а не что я экстрасенс. Когда ты увидел Канзаки-сан в коридоре и сказал ей спрятать тело, Это все же не походило просто на знание, скорее на хитрость. Подозревай меня в чем тебе угодно, но это знание. Конзаки Сан сказала про напавшую на вас голову, а я уже догадывался, что среди нас Йокай. Осталось сложить два и два и понять, что за дверью остался нука Куби. Конзаки Сан выбежала одна, но сказала о нас, значит кто-то не выбрался. Вот я и предположил, что там нука Куби и его жертва, например ты. Конечно, ты могла погибнуть еще раньше, но что-то мне слабо верилось. Хотя могло быть и так, а за дверью осталась одна из тех женщин. Или ты подумала, что я решил помочь именно тебе? Ты сказал, что сомневался в том, что я мертва. Значит, помогая, ты предполагал, что спасаешь меня. Значит, ты у меня в долгу трижды. Кадзу холодно улыбнулся. Я хотела было возмутиться, но не стала. У меня не было никакого желания спорить с Кадзу, для которого Кайданы, словно квесты. Мне нужно беречь силы. Где ты видел Канзаки-сан? У лестницы. Ты не нашел выход отсюда? Нашел? Ты издеваешься? Почему еще не сказал? Остальные знают? Еще не успел тебе сказать. Ты же сначала хотела найти Канзаки-сан или уйдешь без нее. А тем троим я помогать не буду. Кроме того, одному мне не выбраться Нужна помощь Лучше ты, чем Тора Наверное По крайней мере, надеюсь, что не пожалею об этом решении Я открыла был рот, чтобы возразить Но не стала Не было ни смысла, ни желания И если Кадзо нашел выход, это было мне только на руку Одна Я вряд ли справлюсь с этим кайданом Все-таки в некоторых испытаниях важна команда Которой ты можешь доверять У меня такой не было, поэтому приходилось полагаться на то, что было. Помощь Кадзо и Канзаки. Я могла бы уйти без Канзаки, чтобы спастись. Мы не были друзьями, не были даже знакомыми. Я не думала, что была готова на жертвы ради малознакомых людей. Я даже отзывчивым человеком не могла себя назвать. И если быть честной, всегда считала себя эгоисткой. Особенно в последнее время. Однако я просто чувствовала, что не смогу бросить Канзаки. Совесть мне не позволяла. И Канзаки не бросила меня. Мой взгляд зацепился за одну из дверей, и я разглядела собравшиеся вокруг ручки трещины и ржавчину на петлях. Удивившись, я присмотрелась к другой двери и увидела, что та была как будто наполовину расколота. Это встревожило меня. Но пока были более важные вопросы. Может... «Мы с Канзаки были близки к завершению Кайдана, и поэтому появились и Призрак, и Кутисакеонна, чтобы разобраться с нами. А что, если это была правда?» Я посмотрела на Кадзу и столкнулась с его пристальным взглядом. «Где будем искать, Канзаки-сан? Твои знания и мифов подскажут, куда Призрак мог ее увести? Думаю, куда-то подальше от выхода. Где выход?» «А ты все таки соображаешь». Догадалась, да, вы были рядом с выходом. Четвертая по счету несчастливая дверь. Верно. Кадзо указал на нужную дверь ту самую под номером 4, которую мы проигнорировали из-за суеверий. В моей голове тут же всплыл образ ран, которая оказалась Нокакуби. Ну, Тамура Наугад выбрала дверь, и Юкай ее отговорила. Четыре – несчастливое число. Нужно было рассмотреть возможность подобной ловушки. Пока мы поспешно спускались по лестнице, я зябко ежилась и настороженно осматривалась, ведь теперь знала, что монстры могли появиться и вне комнат. Успокойся. Большинство свободно разгуливающих по особняку юкаев не причинят вреда, если человек не один. Даже Кутисак Иона подходит лишь к тем, кто гуляет в темноте в одиночку. Хотя, всегда бывают исключения из правил. А если бы я сказала, что она некрасивая? Этот коридор самый дальний от выхода. Ты видела ножницы, она бы убила тебя ими. Так я и думала. А если бы ответила, что она красивая? Во второй раз? Тогда она изуродовала бы тебе лицо наподобие своего. Какой ужас. Я и так догадывалась, каким был бы исход, но хотела удостовериться. Мы шли по дальнему коридору, он был пуст. Мне стало не по себе, но я не теряла надежды, что Канзаки еще жива. Что с ней мог сделать призрак? Она должна была зайти куда-то. Призрак наверняка заманил ее в какую-то из комнат. Значит, надо проверить их всем. Давай в этом. Я? А как же ты? Ты же решила спасти Канзаки сан. Не переживай, я буду держать дверь открытой. Ты войди и выйди, если внутри нет Канзаки-сан. Или того, что могло от нее остаться. Некоторые мысли лучше не произносить вслух. Оставаться в коридоре тоже было небезопасно, но перспектива зайти одной в какую-то из комнат пугала еще больше. Однако Кадзо открыл дверь, и я быстро вошла внутрь. Комната будто сошла с картинки из книжки арабских сказок расшитые ковры, подушки на полу золотые лампы и узорчатые стены… Времени разглядывать красивое убранство не было. Меня парализовал страх перед существом, лежавшим посреди комнаты. Кажется, это был мифический зверь Ноэ. Его выдавали тигриные лапы, обезьянья голова и хвост в виде змеи. Огромное существо спало, и я хотела было выскочить обратно, как вдруг обезьяньи, слишком большие из-за громадного размера существа, глаза распахнулись и хищно уставились на меня. Послышалось змеиное шипение, и я увидела, что и мелкие змеиные глаза на конце хвоста тоже теперь смотрели в мою сторону. Не теряя больше ни секунды, я ринулась к темноте в открытом проеме двери и услышала, как то ли с обезьяньим криком то ли с тигриным рычанием на меня кинулся нуэ. Я выскочила за дверь, и Кадзо тут же захлопнул ее. А с той стороны послышались грохот и скрежет когтей по дереву. Не то. Я, промолчав, лишь мрачно посмотрела на Кадзо, а он все с той же легкой улыбкой открыл следующую дверь. Я шагнула внутрь, готовясь к худшему, хотя, казалось, хуже уже быть не могло. Стараясь не шуметь, я прижалась к стене, ожидая, когда тьма перед глазами рассеется. Сначала я почувствовала резкий запах, запах гниения, а потому прижала ладонь к лицу, закрывая нос. Затем сквозь вонь гнили пробились запахи хвои и древесины, и в полутьме я увидела деревья, верхушки которых скрывались в тенях. Я всмотрелась глубь леса и заметила на одном из кустов обрывок розовой ткани. Канзаки! Я зажала уши руками, а с деревьев что-то сорвалось вниз. Придя в себя от неожиданного жуткого звука, я разглядела лишь нечто серо-черное, но оно стремительно исчезло среди листвы, не позволив себя разглядеть. Помедлив, я поспешила вперед, огибая стволы, и вдруг увидела болезненно бледную Канзаки, которая, закрыв глаза и обхватив себя руками, сидела под одним из раскидистых деревьев. Канзаки-сан... Перед моим лицом выскочило и замерло нечто странное. Вновь раздалось жуткое ржание, похожее на вой. Меня окатило ледяной волной ужаса и отвращения. Передо мной повисло нечто, напоминающее лошадиную голову, вот только большая ее часть уже начала гнить. Разложившаяся кожа и гной, местами обнаженные кости, жуткие стеклянные глаза, горящие красно-желтым светом. Я завизжала, вновь зажимая уши руками, и виски прострелила боль. Висящая на свалявшейся гриве голова непонятным образом поднялась обратно к ветвям, а я, пытаясь прийти в себя, кинулась к Канзаке. Вновь увидев, как что-то падает на меня сверху, я заранее зажала уши руками и упала на колени. Прижатые к ушам ладони все равно не смогли полностью заглушить жуткий вопль, а когда он стих, я схватила конзаки за руки и потянула на себя она открыла глаза, вид у нее был болезненный. «Канзаки-сан, пойдем скорее, мы нашли выход!» «Акияма-сан, вы здесь?» «Вставайте!» «Не могу, мне так плохо...» Канзаки вздрогнула и, поморщившись, зажмурилась, а моя голова разболелась еще сильнее. На ее висках блестели капли пота. Я не знала, что случилось, но на уговоры не было времени. Закинув ее руку себе на плечо, я с трудом подняла Канзаки на ноги и двинулась к выходу. Я тащила Канзаки вперед через силу. Мое похудевшее слабое тело с трудом удерживало вес другого человека. Перед моим лицом вновь упала лошадиная голова, и, открыв пасть с гнилыми желтыми зубами, обдала меня смрадом разложения. «А! Проклятье!» Я зажала уши руками. Без моей поддержки Канзаки упала, как тряпичная кукла. Я и сама ухватилась рукой за ствол, чтобы устоять на ногах. Так сильно кружилась голова, а сердце колотилось от страха. Эти вопли наполняли меня ужасом, вызывая ледяной пот и тошноту. «Простите!» Я предпринимала тщетные попытки вновь поднять Канзаки. Поблизости что-то мелькнуло, и я испугалась, что это был Йокай. Но это оказался Кадзу. он легко подхватил Канзаки на руки. «А ты сама?» Кадзо поспешил к выходу, и я из последних сил бросилась следом, зажав уши и прищурив глаза. Наконец, мы выбрались в коридор, и я с облегчением села у стены, тяжело дыша. Кадзоо прошел чуть дальше и аккуратно посадил Канзаки на пол и внимательно осмотрел. Она слишком долго пробыла в той комнате. Заболела. Чтобы ей не стало хуже, нужно поторопиться и выбраться из этого особняка. Придем за Канзаки-сан, когда очистим выход. Сделаем что? Увидишь. Мы оставим Канзаки-сан здесь? Ее же может что-нибудь убить. Да, может. Но в комнатах это что-нибудь точно убьет ее. Кадзо направился обратно к лестнице. Я поднялась на ноги и поспешила за ним, напоследок оглянувшись на Канзаки. Кадзо посадил ее у стены, подальше от свечей, в тень. Лицо Канзаки стало спокойнее, Хотя все еще было слишком бледным, усеянным капельками пота. Пока мы торопливо поднимались по лестнице, мне показалось, что стало еще холоднее. Что случилось с Канзаки-сан? Вопль Сагари может вызвать лихорадку или что-то подобное. Мне тоже было нехорошо, но, видимо, я не так долго пробыла в той комнате, чтобы вопль Сагари, злого духа умершей под деревом лошади, заставили меня заболеть. В напряженном молчании мы быстро добрались до той самой четвертой двери. «Будь аккуратна. Там опасно. Очень». У меня по коже побежали мурашки. Здесь везде очень опасно. Так что же находилось за той дверью? Хотя, вполне логично, что комната, где располагался выход, окажется опаснее остальных. Кто бы или что бы ни стояло за всеми этими кайданами, Оно не испытывало к нам ни жалости, ни сочувствия. Оно пыталось нас убить. Послышался насмешливый голос, и, обернувшись, я увидела команду во главе с Торой. Выглядели они слегка потрепанными. Судя по всему, наш старый знакомый нашел выход. Мы прошли три комнаты, но решили подождать, пока кто-то другой не завершит для нас поиски. Да, у вас же всего один мозг на всю команду, и тот вы оставили дома. Или ваш голова Статама уже мертв. Не надейся. Повезло вам. Хотя ваш принц Отзи вроде тоже неплохо соображает, так что мозга у вас все-таки полтора. Закрой рот. Химе, пойдем. Увидимся. Я кинула на него раздраженный взгляд, но промолчала. Все же сейчас мы были в одной лодке и против команды, явно настроенной и недружелюбно. Не стоило раскачивать эту лодку. Кадзу ответил на его слова холодным взглядом, но Тора уже переключил свое внимание на меня. Ты та умная девушка, да? До этого Кайдана я тебя не видел. Недавно появилась. Нам бы не помешал еще один умный участник. Фраза явно была далека от комплимента. Но, несмотря на тревогу, я выдержала взгляд Торы. Ему его прозвище и правда подходило. Он напоминал тигра мягкостью походки, гордой осанкой и силой во взгляде. Разве что глаза его были не желтыми, а почти черными. Я хоть и удивилась его словам, промолчала, подавив улыбку. Звучало приглашение так, словно Тора подтверждал слова Кадзо об одном мозге на всех. В ответ на моё молчание... Торо усмехнулся. Что ж тогда удачи? Она вам понадобится. И лучше поторопитесь. В его взгляде и голосе читалось явное предупреждение. Либо я с ними, либо против них. Сэнси рядом пристально смотрел то на меня, то на Кадзу, словно мы представляли опасность. И из-за этого походил на телохранителя. Не задерживаясь, Кадзуо зашел в нужную комнату, Я поспешила следом, и когда тьма перед глазами рассеялась, увидела вокруг легкий туман, который холодными каплями оседал на коже. Мы словно оказались посреди декорации для качественного квеста или фильма. Перед нами простиралась чаще с высокими деревьями, между которыми росла густая трава, и возвышались разного размера валуны и камни поменьше. От одной существенной детали меня бросило в дрожь. Почти все вокруг покрывала паутин. Она опутывала листву и стволы деревьев, создавая нечто вроде натянутой сети, оплетала камни, клочьями лежала на траве. Я невольно отступила к стене у выхода и ощутила рукой что-то липкое. Брезгливо отшатнувшись, я глянула назад и увидела, что дотронулась локтем до паутины. Присмотревшись, я с ужасом и отвращением поняла, что по паутине ползали мелкие пауки. На деревьях, камнях, земле. Везде. Меня передернуло. Слишком маленькие. Что? Слишком маленькие пауки. Они бы не создали такие сети. Кадзо мрачно улыбнулся и кивнул. Вдруг его глаза сфокусировались на одной точке и, проследив за его взглядом, за слоем паутины прямо впереди, но на немалом расстоянии я увидела нужную нам дверь. Кадзо заметно напрягся и шагнул вперед, прикрывая меня плечом. В этом-то все и дело. Что это? Дзюрогумо. Дзюрогумо Могла бы и сама догадаться. Словно в подтверждение слов Кадзо из-за деревьев и валунов показалось нечто, частично скрывающееся за завесой тумана. Это было большое... Странной формы существо. Но вот туман поредел, и я увидела ее. Дзюрогумо. На камень в опасной к нам близости взобралась Юкай. Верхняя половина ее тела была человеческой. Хрупкие плечи, укутанные в Юкату, узкая талия и длинные тонкие руки. Привлекательное лицо с острыми чертами, волосы, собранные в традиционную объемную прическу Марумага. В человеческих руках Йокай держала Семисен. Нижняя часть тела была паучьей. Вместо человеческих бедер и ног у Дзюрогумо было паучье брюхо и восемь длинных лап. Отливающие красным глаза посмотрели прямо на нас Кацу, Алые губы растянулись в хищной улыбке. И мне показалось, что пауков вокруг стало еще больше. Я пыталась не отводить взгляды от Дзюрогумо, чтобы быть готовой К чему бы то ни было. Проклятья нет. У тебя есть план? Мы должны очистить выход от паутины и выбраться. Это невозможно, пока она здесь. Тем более, нам еще нужно вернуться за конзаки. Значит, надо убить эту тварь. Кажется, она тебя услышала и обиделась. Беги! Дзирогумов взмахнула рукой. В нашу сторону поползло множество пауков. Я и без его слов кинулась в сторону, как можно дальше от волны приближающихся пауков. Нужно было придумать план до того, как заходить сюда! И предупредить меня! Не было времени на обсуждение плана в коридорах! Чем дольше мы там, тем опаснее они становятся! Двери трескаются и становятся тоньше! Скоро все монстры выберутся наружу! Кто-то уже мог! Я почувствовала, как по ноге поползли пауки. Я подавила крик и начала стряхивать пауков с лодыжек и кроссовок, а тех, что упали, принялась топтать. Я с дрожью вспомнила сначала про трещины на дверях, а затем про нукакуби, которая явно заточила на нас с канзаки зуб, и испугалась за канзаки, оставшуюся совсем беспомощной. Я надеялась, что нукакуби уже умерла без своего тела. Но даже если так, не было никакого желания столкнуться в коридоре с Нуреонной, который утащила ее Сиду, или же с которого я видела в одной из дальних комнат особняка. Я спряталась за деревом, вниз по его стволу уже ползли новые пауки. Меня передернуло от отвращения, и я не знала, что было сильнее оно — оно или страх. До ушей долетела чарующе красивая мелодия. Выглянув из-за дерева, я увидела, что Дзирогумо заиграла на семисене. Меня потянуло ближе, хотелось как можно лучше расслышать эту прекрасную мелодию. Я была скрипачкой и всегда ценила искусную игру на музыкальных инструментах, а эта мелодия была так заманчива. Я поняла, что вышла из-за дерева и шагов на пять приблизилась к Дзирогумо. Кадзо был к ней еще ближе, Но прятался за деревьями, топча пауков и явно не увлекся ее игрой. Не слушай, Семисен! Она заманивает тебя! Я встряхнула головой. Сама же шла в лапы к пауку, прямо в ее магические сети. Я начала считать в уме, придумывая различные примеры, умножая и деля случайные числа. Влияние чарующей мелодии Семисена ослабло, однако сосредоточиться было очень сложно. Казалось, диким заниматься счетом в голове и топтать пауков. У меня есть план. Нужно поторопиться, пока Дзюрогумо лишь развлекается. Уверен, у нее есть в запасе пауки и покрупнее этих. Ты будешь приманкой, а я попытаюсь убить Юкая. Что? Приманка? Сначала объясни, хочешь выбраться за мой счет? Я не собирался тебя бросать, Химе. Мне просто нужно отвлечь Дзюрогумо, чтобы напасть. Доверишься мне? «Рискнул». «Отлично. Тогда держи это!» Кадзо вложил мне что-то в руку, поспешно уходя дальше. Я не думала, что мне могло стать обидно. Я уже давно испытывала эмоции, как будто лишь наполовину. Первым исключением стал страх, раскрывшийся в этом проклятом месте ядовитым цветком. Затем боль от поступка Минори и ее смерти. А вот и третье исключение. Обычно меня не волновали действия, слова и даже чувства окружающих, какими бы они ни были. Но сейчас осознание, что меня хотят сделать приманкой, оказалось болезненным. Однако я постаралась не выдать этих чувств. Я стиснула зубы. Довериться? Нет, я не могла. Но у меня не было выбора. Если Кадзоу попытается использовать меня, Я сделаю все, чтобы и он не покинул этот особняк. Меня само удивили подобные мысли, но они были порождены этим местом и моей озлобленностью, накопившейся после всего произошедшего. Я хотела окликнуть его, чтобы уточнить детали плана, но Кадзо приложил палец к губам, призывая молчать. Дзирогумо могла слышать и понимать нас. Я раскрыла ладонь и увидела, что Кадзо отдал мне зажигалку. Я вскинула брови, а после сосредоточенно всмотрелась в дзирогумо, играющую на семисене. Я догадалась, чего хотел от меня Кадзу, и, несмотря на риск, была готова. Страх пробежал по позвоночнику легким холодом, но я старалась не поддаваться ему. Раскрыв зажигалку, я поднесла огонек к ближайшей паутине, пытаясь не обращать внимания на побежавших по моим голым ногам пауков. Отвращение хотя бы немного отвлекало от коварной мелодии. Сначала ничего не происходило. Но затем пламя перекинулось на паутину. Толстая и крепкая, она не сгорела сразу. Но занялась огнем, и я увидела, как мелкие пауки начали поспешно отползать от пламени. Встав поближе к огню, я прогнала и тех, что успели на меня заползти. И затем услышала крик Дзирагума перестук ее лап, пришедших в движение. Она быстро ползла в мою сторону, и мне показалось, что сердце рухнуло куда-то вниз. Стараясь не цепенеть от ужаса, я побежала дальше, поднося огонек зажигалки к очередной сети между деревьями. Я попыталась поджечь само дерево, которое тоже должно было отлично гореть, но почти все стволы были плотно окутаны паутиной, и поджигать вновь пришлось ее. Обернувшись, я увидела, что Дзирогумо была уже гораздо ближе. Расстояние между нами не превышало 30 метров. За ее спиной я с облегчением заметила Кадзу. Он забрался на оплетенное липкой паутиной дерево и готовился прыгнуть вниз. И я быстро отвела от Кадзу взгляд, чтобы не выдать его. Напротив, я застыв на месте, посмотрела прямо на Дзирогумо и вытянула перед собой руку с зажигалкой. «Чего ты хочешь?» Чтобы я спалила все твое логово? Пропусти нас, и я больше ничего не подожгу! Огонь рядом полыхал, прогоняя холод, но меня все равно слегка трясло, а внутри разгоралась злость. Я знала, что мои слова никак не повлияют на Дзирогумо, но ее необходимо было отвлечь. Она подобралась уже совсем близко, и я поднесла зажигалку к очередному дереву. Я хотела вновь поджечь паутину, но что-то ударилось о мою руку, выбивая зажигалку из пальцев. Глянув вниз, я увидела огромного паука с телом не меньше обеденной тарелки, и в моем горле застрял крик ужаса и отвращения. Дирагумов в пяти метрах от меня злорадно рассмеялась, но это было все, что она успела сделать. Кадзоу, прыгнув ей на спину, схватил ее за волосы и ударил в шею чем-то, что сквозь туман мне было не разглядеть. Я лишь заметила, как, отражая всполохи огня, сверкнула сталь. Крик Зирогумо прорезал воздух, только вызван он был скорее злостью, нежели болью. Я не стала смотреть, что будет дальше, кинулась в сторону подальше от Зирогумо и только потом обернулась. Зирогумо пыталась скинуть Кадзуо со спины, но тот, крепко вцепившись в ее плечи, вновь нанес удар кинжалом, целись в шею. Зирогумо дернулась, выронив семисен и удар прошел по касательной. «Осторожно сзади!» За спиной Кадзуо на деревье взобрались огромные пауки, вроде того, что до этого выбил зажигалку из моих рук. Мой крик опередил пауков лишь на пару секунд, и Кадзуо, занесшего руку для нового удара, сбились Дзирогумо и ее слуги. Я вскрикнула, но так и не поняла, чего испугалась. Что Кадзуо пострадал, или что наш план провалился. Кадзуо упал со спины Дзирогумо, ударившись головой о ствол дерева. И я увидела, как он поморщился и схватился за голову, пытаясь прийти в себя. Дзирагумо нависла над ним, вновь рассмеявшись, и я поняла, что про меня забыли. Огонь словно по волшебству стал слабее и даже перестал бежать дальше, явно не угрожая логовую Йокая. Я сцепила зубы, не сомневаясь, что это было неспроста. Нас просто не хотели выпускать. Я могла бы убежать из этой комнаты, бросив Кадзу но на удивление быстро выкинула эту мысль из головы. В любом случае, это не поможет. Бегство не поможет мне выжить. Я так или иначе умру в этом особняке. Я попыталась придумать план, но в голове было пусто. Казалось, что вот сейчас Дзирогумо убьет Кадзуо, но все происходило словно в замедленной съемке. Затем мне пришла идея. Не размышляя над деталями, я кинулась к Дзирогумо, которая наблюдала за тем, как крупные пауки оплетали Кадзоу паутиной. Он потерял сознание. Точнее, я надеялась, что он лишь потерял сознание. Удар ведь был не таким сильным. Пользуясь тем, что Дзирогумо потеряла бдительность, я подкралась ближе. Меня передернуло от вида ее огромных мохнатых лап, и я на ходу, подхватив Семисен, устремилась к двери. Уже на полпути к выходу меня нагнал крик Дзирогумо. Но я не остановилась. Напротив лишь прибавила скорости, крепче обхватывая семисен. В моих худых ногах было мало силы, но я бежала, стараясь выложиться настолько, насколько могла, как можно скорее открыла дверь и выскочила в коридор, с разбега, ударившись плечом о противоположную стену. Я понеслась вперед, у меня уже сбилось дыхание, а ноги дрожали, но перестук паучих лап по деревянному полу позади придавал мне сил. Не сдержавшись, я обернулась. И от увиденного у меня едва не остановилось сердце. И отпало всякое желание оглянуться еще хоть раз. Дзергумок ползла за мной, взбираясь то на одну, то на другую стену. И ее огромные лапы занимали все пространство коридора. Глаза горели жгучей ненавистью, а на губах играла плотоядная улыбка. Завернув за угол, я увидела Тору, Сенси и Каминари, которые о чем-то напряженно спорили у лестницы. Сенси тут же заметил меня и его хмурое лицо выдало удивление. Остальные тоже развернулись ко мне, испуганный и запыхавшийся, со всех ног бегущей к лестнице. «Что случилось?» «С дороги! эй -э -э! У меня вырвался лишь хрип, ведь легким и так не хватало воздуха. На лицах Сенси и Каминари отразилось недоумение, однако Тора заметно напрягся. В следующую секунду из-за угла показалось Дзиругумо и ужас исказил лицо Сенси и Каминари, а лицо Торы окаменело. Он опомнился первым и, схватив союзников за руки, практически отбросил тех в сторону подальше от лестницы. Я же, стиснув зубы, приблизилась к ступеням и бросилась вниз, но подвернула ногу и упала, пересчитав костями треть лестницы. Застанав я попыталась встать. Адреналин придавал мне силы, притуплял боль. Оставалось лишь надеяться, что я ничего не сломала. Она близко! Беги! Уже и без его слов я бросилась дальше, из последних сил перебирая ногами. Боль в теле мешала мне, но я не поддавалась ей. Я была близка к цели, а ко мне была близка к В ушах раздался ее злорадный смех, вызвав дрожь во всем теле. Я понимала, что она почти догнала меня. И что она, скорее всего, просто охотилась, растягивая развлечение, Не торопясь схватить меня своими жуткими лапами. И если поймает... Мучительная смерть была мне обеспечена. Стиснув зубы то ли от злости, то ли от страха, я сделала последний рывок, едва не врезавшись в нужную дверь. И, к счастью, с легкостью ее открыла. Настолько та истончилась. Я кинула семисен в завесу темноты в дверном проеме, которая, впрочем, поредела и уже пропускала очертания мебели внутри. Затем я упала, прижимаясь животом лбом к полу. С недовольным шипением Дзиргумо заползла в комнату, стремясь вернуть свой драгоценный инструмент. Проползая надо мной, она переступала через порог мохнатыми лапами, и я отодвинулась как можно дальше, однако при этом не могла оторвать глаз от темной пелены впереди, молясь, чтобы мой план сработал. И, наконец, услышала обезьяний крик вперемешку с тигриным рыком, которым вторило змеиное шипение. Затем раздался сдавленный крик зирогумо, перешедший в испуганный визг. Я видела лишь силуэты, но этого было достаточно. Ноэ бросился на зирогумо и впился в нее зубами, придавив одной лапой ее туловище, а другой — ломая лапы. Мое тело затрясло, как от озноба, и я, очнувшись, быстро встала и захлопнула дверь. Я не собиралась ждать, пока в коридор выберется Нуэ. Мой бег в обратную сторону был больше похож на ковыляние. Но я добралась до Канзаки и попыталась ее поднять. Она более или менее пришла в себя, однако все еще была слаба. Глаза Канзаки слегка округлились при виде меня, ее губы дрогнули. Я закинула руку Канзаки себе на плечо, но сама едва не упала. Канзаки пыталась перебирать ногами, но через секунду вновь провалилась в беспамятство. «Окияма-сан…» «Отойди». В следующую секунду Сенси поднял Канзаки, хотя я видела, что ему это было не по душе. Или же лицо Сенси всегда было таким мрачным. Я с подозрением посмотрела на стоявшего неподалеку Тору, но тот лишь кивком показал на лестницу. Лучше поторопиться. Скоро остальные монстры выберутся из своих комнат. Не сказав больше ни слова, Тора поспешил вперед, догнав стоявшую на лестнице Каминари. Ассенси на удивление легким шагом, словно Канзаки ничего не весело, пошел следом. Я отправилась за ними и последней зашла в логово дзирогумо. Кадзо уже пришел в себя и стоял, прислонившись к дереву и потирая голову. А, все-таки живой. Хм, отлично, Химе. Наверное, мне лучше не знать, что ты сделала с дзирогумо. Где выход? Идем. Лицо Кадзоу слегка скривилось в пренебрежительной гримасе, хотя он быстро вернул привычное, бесстрастное выражение лица. Кадзоу пошел вперед, на ходу подобрав свой кинжал, испачканный черной кровью. Мы быстро дошли до двери, и Кадзоу с помощью кинжала начал очищать ее от паутины. Каминари вытащила нож из-за пояса и стала ему помогать. Спустя пару минут путь был свободен. Я молча стояла перед дверью и упрямо игнорировала косые взгляды Сенси и более прямой взгляд Торы. Наконец Кадзо открыл дверь и первым перешагнул через порог. За ним поспешила Каминари. Тора пропустил Сенси, а после кивнул мне, и я направилась к выходу. Вдруг раздались странные звуки, и мы с Торой одновременно оглянулись. В комнату Дзирогумо влетела Нукакуби, и ее взгляд сразу же остановился на мне. Я оцепенела от ужаса. Но Тора толкнул меня в спину так, что я, едва не упав, перебежала через порог, а затем сам бросился следом, захлопнув дверь прямо перед носом разъярённый ран. Вылетев наружу, я все же упала, ударившись голыми коленями о землю. Но не почувствовала боли. Полной грудью вдохнула свежий воздух, так отличающийся от затхлости особняка. Встала на дрожащие ноги и подняла лицо к небу. Оно приобрело персиковый оттенок, окрасившись на горизонте в вишнёвые и алые оттенки. Приближался рассвет. Мы стояли позади дома в традиционном стиле, а европейская дверь в его стене уже исчезла. Я оглянулась на этот дом, в котором едва не осталось навсегда, и сцепила зубы. Внезапно все ушибы дали о себе знать, но я лишь на секунду, поморщившись, продолжила держать лицо, не выдавая боли. Сенси подошел к Кадзу и передал ему Канзаки. Держи. Лицо Кадзо на мгновение исказилось от недовольства, но он аккуратно взял ее на руки. Каминари приблизилась ко мне и, уперев одну руку в бок, оглядела меня сверху вниз. Я ответила мрачным взглядом, но и взгляд Каминари был не более дружелюбным. Хорошая работа. Возможно, еще увидимся. Прямо это за спасибо. К Каминари подошел Тора, окинув меня изучающим взглядом, однако я была слишком уставшей, чтобы смутиться или испугаться, да и мой лимит страха явно был исчерпан. Я вымоталась и чувствовала опустошение, и только боль в мышцах напоминала, что я еще была жива, и все таки прошла этот кайдан. Если захочешь присоединиться, просто найди нас и запомни, мы всегда побеждаем. А наши противники проигрывают. Я пока тоже не проигрывала. Пока. Куда вы идете? Все-таки решила присоединиться? Нет, хочу пойти в противоположную сторону. Идем, Химе, помогу тебе с Канзаки Сан. Все равно дел больше нет. Я не стала отвечать, и мы зашагали подальше от места, где развернулся сюжет страшной истории. Минус один долг. Остров <свеч> света сужается с каждым.